приподнятом настроении и немного пьяные, взяли девочку и усадили на диван между собой. Труля она из рук не выпустила, а наоборот, зажала его между коленками, чтобы гладить ему голову. Закончилось «Hall in your soul» и комнату наполнили звуки вступления к «Thank you for the music». «Hall in your soul» — дырка в твоей душе. «Thank you for the music» — спасибо за музыку. Во мне нет ничего необычного.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 Ленарту пришлось начать ездить в отдаленные супермаркеты, чтобы пополнять запасы баночек с пюре, не вызывая у продавцов подозрений. Девочку по-прежнему больше интересовали неодушевленные предметы, чем живые люди. Разговаривать она училась с большим трудом. Она понимала все, что ей говорят, но отвечала односложно и называла себя в третьем лице. «Малышка, еще кушать! Малышка, хотеть это!»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 притворившись, что его дрель хочет пообщаться с дрелью девочки. Малышка не поддержала игру. — А сейчас мы просверлим вход в домик для птичек. Понимаешь? Чик-чирик! — произнес Ленард, подбирая нужное сверло. Девочка внимательно следила за действиями Ленарта, а когда отверстие было готово, уставилась на него, будто ожидая чего-то. Ленард снял ее со стола, но она зарычала и ударила его дрелью по плечу. Тогда он вернул ее обратно, и малышка тут же заглянула в дырку скворешника, прошептав Чик-чирик! Она все смотрела в отверстие, и от жалости к ребенку у Ленарда сжалось сердце. Он решил сделать исключение. Рано утром, на следующий день, Ленард вывел девочку в прихожую. Как только он открыл входную дверь, ее глаза расширились от испуга. Она попыталась вырвать ладошку из его руки.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 Он остановился у ближайшего дерева из тех, на которых висели скворешники. Малышка сжалась в комок. Стояло погожее майское утро, и воздух звенел от пения птиц. Ленард поднес девочку к скворешнику, совершенно не похожему на тот, который он сколотил накануне вместе с ней. Вдруг из дверки показался дрозд. Прежде чем улететь, он посидел немного на перекладинке и, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, огляделся. Малышка наблюдала за птицей с открытым ртом. Она совсем расслабилась, у нее даже слюнки потекли. Ленард не представлял, как именно ребенок истолковал увиденное. Птицы появляются, если просверлить им дверку. Птицы улетают, если просверлить для них дверку. Или малышка все прекрасно поняла. Опустив ее на землю, Ленард стал объяснять.